Глава 32. Избранник. Дайриса. Ужин прошёл в атмосфере радости и позитива. Кейрис и Айлиса на перебое рассказывали, как весело сегодня украшали дом. Малышка Кей хвасталась своими успехами в игре на фортепиано, урок по которому у неё только что закончился. Айли обещала показать мне свои новые картины. Беатрис, приехавшая с примерки очередного шедеврального платья для президентского бала, села за столом рядом с Лиром и не давала ему даже подумать о грусти или смущении. Мама умело поддерживала беседу, не позволяя ей угасать. А вот Леонард по большей части молчал. Я видела, как он смотрит на Лирдена и понимала, что ему не терпится поговорить с сыном наедине. Но семейный ужин нельзя просто проигнорировать. Эрикера, старшего брата Лиры и Биатрис, сегодня не было. Он ещё вчера умчался на другой конец страны, в какую-то глушь, где ещё не построили портальных станций. Но к завтрашнему празднику обещал вернуться. "Мам, ты же говорила, что вы не собираетесь устраивать масштабный приём в этом году", напомнила я. "Планы изменились", ответил вместо неё Леонард. "Согласись, Дайри, У нас есть повод для настоящего праздника. Перевёл взгляд на Лирдона, улыбнулся и добавил: "Не каждый день мой блудный сын возвращается домой. А президентский бал вы решили проигнорировать?" снова спросила я. "Конечно, нет", ответила Биатрис. "Он послезавтра. Наша семья, как всегда, обязана там присутствовать в полном составе". И покосившись на Лира, строго сказала: "Вся семья, не считая только детей". Мне там точно делать нечего, поспешил ответить Лирдан. Прости, Биата, но я от подобного слишком отвык. От тебя никто не спрашивает, подолголос Кайден. Я туда тоже идти не хочу, но придётся. Ещё бы, учитывая, что ты у нас наследник несуществующего престола, бросил Лир. От того и мучаюсь, ухмыльнулся брат. И все мучаются вместе со мной. И ты скиталец тоже. Они весь вечер так и общались, обмениваясь колкостями на грани издёвок, но ни разу эту грань не переступив. И если поначалу я ещё переживала, что два дорогих мне мужчины могут поругаться, то потом успокоилась. Кажется, им даже нравилось так друг над другом подтрунивать. И что особенно приятно, Лирн ни капли не боялся Скайдена, даже зная, насколько тот сильный маг. И учитывая, что один из них был на четверть демоном, а второй наследником рода Гленвайдер, то есть они являлись извечными врагами. Их общение можно даже назвать прорывом. После ужина Леонард, Скайден и Лир ушли в кабинет. Им троим было о чём поговорить. Я бы тоже поприсутствовала, но меня туда не звали. Поэтому решила, что прекрасно проведу время с Биатой, мамой и девочками. Но Аилис Кейрис ждала большая ванна с мыльной пеной. А Беатрис недавно увлеклась дизайном одежды и была слишком занята подготовкой к первому показу. Даже вечером она продолжала переписываться с кем-то по Фанапу, согласовывать детали, уточнять организационные вопросы. Когда же мама взяла меня под руку и повела к моей спальне, я не углядела в этом ничего странного, думала, просто хочет поговорить наедине. Но все оказалось иначе. Стоило нам присесть на край кровати в моей комнате, мама достала из кармана фанап, активировала средний экран и незнакомую мне программу. И перед нами открылся вид кабинета Леонарда, где сейчас сидели сам хозяин дома, мой брат и Лир. «Что это?» – не могла не спросить я. «Идея с Кая», – вздохнула мама. «Он обеспокоен вашими отношениями с Лирденом». Лести запрещать не собирается, знает, что если тебе запретить, то ты просто сделаешь наоборот. Поэтому он просто попросил меня показать тебе их разговор. Я не знаю, что мы можем услышать, но тоже хочу, чтобы ты посмотрела на своего избранника со стороны. Он не дочь. Мама оборвала мою попытку оправдаться. Я вижу, что он тебе дорог, и очень боюсь, что ты впустила в сердце того, кто этого не достоин. Верю, что в семь лет самостоятельной жизни его изменили. У Лирдена прекрасный ребенок, очень добрая и воспитанная девочка. Я уже могу признать, что он хороший отец. И все же, давай послушаем. Хотелось отказаться, просто встать и уйти. Но любопытство оказалось сильнее. Потому я только кивнула и попросила сделать громче. Камера стояла сбоку, на шкафу с книгами. И нам открывался обзор на письменный стол и три кресла. В главном, спиной к окну, сидел сам Леонард, и выглядел он напряжённым, развалившийся напротив Скай, наоборот, всем своим видом демонстрировал спокойствие и расслабленность. Лир старался держаться уверенно, сидел, опёршись локтем на подоконник, но я всё равно догадалась, что он нервничает. Начало беседы мы пропустили, так что пришлось вникать в суть с середины. Мне приятно, что ты себя винишь, бросил Скай с показным превосходством глядя на Лирдена. Но это лишь с одной стороны. С другой же я прекрасно осознаю, что ты, Лир, был пешкой в чужой игре. Тебя использовали, сыграли на чувствах, на обидах и вынудили помочь неизвестным личностям, обещавшим возмездие. Я знаю, как всё произошло. Я говорил с твоей матерью с теми демонами, с полицией, и поверь, даже если бы ты тогда отказался, они бы нашли способ меня поймать. Это было неизбежно. Я подставил свою родную сестру, ровным тоном ответил ему Юрден. И тебя сознательно отправил на верную смерть. Пешка? Да, не спорю, но у меня был выбор, и я его сделал. Но дайри и мне отдал, напомнил Скай. И не отдам. В голосе Лира прозвучал металл. "Да, я видел, как ты бросился защищать её от меня". На губах брата появилась усмешка. Он вдруг подался вперёд и, глядя Лирдону в глаза, спросил: "Любишь её?" А у меня сердце на мгновение застыло. "Ответьет". "Это не твоё дело", парировал Лир. "Свои отношения с Дейрисой я ни с кем обсуждать не намерен, тем более с тобой". "А вот тут ты не прав". Она моя сестра, напомнил Скай. Мне это прекрасно известно, ровным тоном сказал Рьордан. И я несу за неё ответственность. Она давно большая девочка и сама за себя отвечает. Если ты её обидишь, да-да, прикончишь меня своей магией, искупаешь в источнике или ещё что-нибудь придумаешь. Знаю, можешь не тратить слова, с иронией перечислил Лир. Я в курсе, что не нравлюсь тебе, Что ты мне не доверяешь и что до сих пор считаешь предателем? Но поверь, твоё мнение будет последним, о чём я подумаю, если у нас с ней начнутся серьёзные отношения. То есть пока таких отношений у вас нет. Ехидно ухмыльнулся Скайден. А мне вдруг захотелось ударить собственного брата. Повторяю, Скай, это не твоё дело. Хватит, осадил обоих Леонард. Скайден Если ты сказал Лиру всё, что собирался, то будь добр, оставь нас. Я хочу поговорить с сыном наедине. Братец нахмурился, уходить он явно не желал, но потом всё же встал, одарил Лирдона напоследок хмурым взглядом и молча вышел за дверь. Мам, а кто знает про камеру? спросила я. Только Скай. Лео бы не позволил, потому давай и отключаться. Она уже почти нажала на закрытие программы, когда вдруг заговорил Лир. Скажи, пап, ты сможешь когда-нибудь меня простить? Леонард медленно выдохнул, сжал в пальцах лежащий на столе карандаш и только потом посмотрел в глаза сыну. А ты меня? На этом моменте мама отключила видео. Я грустно вздохнула, покосилась на неё с мольбой, но она только отрицательно покачала головой. Нет, Дари. Это их разговор отца и сына. Им свидетели не нужны. Она уже хотела уйти, но я её остановила. Что ты скажешь теперь обо мне и Лирдоне? Как думаешь, у нас есть шанс? Мама опустилась обратно на кровать. Шанс всегда есть, сказала чётко. И знаешь, милая, если хочешь быть счастлива, верь только своему сердцу. Когда-то поступив так, как считала правильным, Но пойдя против чувств, я обрекла себя на долгие годы печали и одиночества. Я не рассказывала тебе, но меня часто посещали мысли развестись с твоим отцом. Я считалась замужней леди, но мужа своего видела раз в месяц или два, а Лео был рядом, но только как друг. Я душила в себе чувства к нему, старалась их убить, но они становились всё сильнее. И возможно, признайся я ему, мы бы нашли выход. Да, у него была семья. У меня был Скай и Бастиан. Мы оба поступили как требовали правила и логика, пошли против себя. К чему это привело, ты знаешь? Зато сейчас вы вместе, ответила я, взяв маму за руку. И я очень счастлива, призналась она, а потом улыбнулась и погладила меня по плечу. Я приму твой выбор и твоего избранника, но только если буду знать, что вы любите друг друга. И снова мне не нужно. А если начала сомневаясь, но поймала ободряющий взгляд матери и всё-таки продолжила. Если моим избранником будет Лирден, ты примешь такой выбор? Всё будет зависеть от вас, ответила она, мягко мне улыбнувшись. Потом поднялась на ноги и направилась к двери. Отдыхай, Дерри. Завтра насыщенный день и ответственный вечер. Прием обещает быть масштабным. Приглашено около сотни человек. Но зачем так много? Я уж точно не ожидала подобных масштабов от того, что позиционировалось как семейный вечер. Из-за Лирдена, сообщила мама. Лео надеется вернуть его. Хочет, чтобы Лир снова носил его фамилию и был частью рода Ремерди. Но почему? Они же не родные друг другу. И я знаю, что Леонард не особенно любит Лирдена, да по факту почти не обращал на него внимания. Оплачивал учебу, развлечения, капризы, а по большей части просто отгораживался от него. И, заметив удивление, в маминых глазах призналась. «Мне Беата рассказала». «Сложно объяснить», – вздохнула моя родительница. «Это старая и запутанная история. Давай не будем ворошить чужое прошлое». И если Лео сейчас готов на многое, чтобы Лир вернулся в семью, значит, у него есть на это причины. Она всё-таки ушла, оставив меня с уймой вопросов и странных мыслей. Но чем больше я обо всём этом думала, тем сильнее запутывалась. Ладно, мама права. Это чужое прошлое и чужие ошибки, которые исправлять не нам. Интересно, а если я спрошу у Лирдена, о чём они говорили с отцом? он мне расскажет